Было подозрение, что он все-таки забрался на территорию туристического комплекса, где мог перепугать людей или, хуже того, попасть на глаза охране, которая здесь наверняка с оружием. Ражный вернулся к решетке, отыскал дыру, но едва пролез в нее, как услышал шепелявый, но грозный стражевой свист. От белеющих в темноте конюшен к нему шелга и дамаг. Семь прошедших лет никак уже не отмечались на лице инока давно окаменевшим и превратившимся в старческую маску. Здравствуй, инок, сухо произнес Ражный. Я внук Ерофея. Да, узнал. Откашлившись, прогудел Гайдамак. По голосу узнал. Кого звал-то? Ты волка не видел? Вон там что-то в кустах шевелилось. Инок указал крючковатым пальцем. Может, волк, а может, человек. А ты же не за волком сюда пришел. Ражный отмолчался, всматриваясь в кусты. Гайдамак напирать не стал, но уязвил с другой стороны. — Слыхал я, со скифом сходил с наресталища. Было дело. — Что это, боярин, молодых араксов сыноками сводить начал? — будто посудил судил Гайдамак. — конечно, его, да ведь не по правде так. Но главное, ты в кулачном его взял, и от такого поражения он до сих пор прийти в себя не может, пластом лежит. Показалось, будто обрадовать хотел инок однако не заметил интереса и будто подломился. — Ты прости меня, внук Ерофеев, — сказал, не поднимая тяжелых бровей, — про внучку лишил судьбы женской, и тебя, невесты. Сотни раз выходил на ресталище. Таких дошлых поединщиков ломал, таких ретивых бойцов баране рогнул. И чем больше видел ярости в сопернике, тем беспощаднее становился. И с тобой также обошёлся. обошелся. Обездолил правнучку. Посмотрю на нее. Болит сердце. — Послушай меня, Ракс, обиды прежние не держи. Пойди к ней. Или был же. — Не завтра в судной роще стоять. В ответ на покаяние признался ражный. Годомак опустил плечи, ссутулился. — Да веселую у тебя дорога нынче. А знаешь, за что ответ держать? — Знаю. Инок снова показал на кусты. Там видел волка. Думал, собака какая. Ночь-то, все кошки серы. какой человек. Подманил его, взял на поводок и увел. — Не может быть, — вырвало уражно. Да как не может? — Может. Ражного внезапно осенило. Молчуна приманил герой. Никто больше не смог бы увести его за собой. Презрев дороги, Ражный пошел через леса напрямую к строящемуся газопроводу и незаметно перешел на бег. Он не заботился об ориентации и направлении. Знал, что миновать траншеи с трубами невозможно. В какой бы сторону ни шел, она как граница окружала любое пространство, где жили люди. Скоро он в самом деле остановился на берегу рукотворной реки и увидел ярко-желтую технику и вспышки электросварки. Витюля приваривал к трубопроводу плеть, так что опущенную в траншею. Заслоняясь рукой, Ражный приблизился к нему и похлопал по плечу. «Герой, где волк?» Тот творил самозабвенно, ничего не чувствовал и не слышал. Пришлось толкнуть сильнее. «Верни, молчуна!» Ветюля. Сварщик упал на колени, но не выпустил держака. И даже дуга не прервалась, выдавая его высокий профессионализм. Тогда ражный рванул заробу, сдернул маску с лица. Где волк? Да пошел ты! На черной закопченной физиономии возникла смесь ярости и недоумения. Он был очень похож на героя. Погоди. А где же Ветюля? «Какой ведь, Герой! Отвали своим героем! Не мешай работать!» И вновь зажег сварочную дугу. Ражный отошел в стурну, проморгался от схваченных зайцев и заметил еще одно зарево. Прыгая по трубам, он добрался до сварщика и без всяких слов сорвал с него маску. На красной и хорошо подкопченной рожей возникло недоумение. «Верни, молчана, башку оторву!» Это был невыносимо похож на героя, но разинул черный рот и зарал. — Чего тебе, мужик? Не видишь, на рекорд иду. Ходят тут бездельники. — Витя, ты меня узнаешь? — попытался он заглянуть в глаза. — Кого узнавать-то? — Меня. Мы ж с тобой сегодня днем встречались. — Ну, блин, какие-то полудурки тут еще ходят. Возмутился тот. — Я варю, видишь, варю. Тогда он отскочил в сторону и огляделся. По всей нитке газопровода сверкали огненные сполохи, напоминая тяжелый оборонительный бой против незримого противника. К следующему сварщику, соединяющему трубы в плети, на бруствере траншеи Ражный зашел спереди, вырвал огненные жало и сдернул маску. — оля Ну! — испуганно затрепетал он. — Где молчун? — Какой им молчун? Ражный врезал ему слегка, но между глаз. Сварщик рухнул в траншею и заполз под трубы. Не знаю. Не убивайте. Ничего не знаю. Ты же Витюля. Ну, я Витюля. Верни волка, куда ты спрятал его. Опять в свою коморку. Я электроды брал. Волка не брал, уже откровенно заревел сварщик. Герой даже в самые трудные времена не был таким плаксивым и жалким. Ражный понял, что в очередной раз ошибся. Однако почувствовал, как начинает обрастать шерстью. «Прости, брат!» — сказал он в траншею и пошел вдоль нее. У остальных он ничего не спрашивал, и тем более никого не бил, просто срывал маски и смотрел в лицо. Создавалось ощущение, что герой размножился и вершит трудовой подвиг. Ведь Оля. «Герой!» — напоследок безнадежно крикнул он, и голос усиленной трубой разнесся на многие версты. Однако никто не услышал, не погасла ни одна электрическая дуга. Или не хотел слышать? Назад ражный шел по дороге и все еще не оставлял надежды найти молчуна. Озирался по сторонам, бросался на каждое движение в траве и кустах, но видел то вспугнутого зайца, то бродячую собаку, или и жирного, неспособного летать ворона. Он сразу же направился к холмам, на которых обитали осла по пересвет. Душа была настолько переполнена острыми, сильными чувствами, что он без всякой подготовки в любое мгновение мог воспарить нетопорем и приходилось время от времени приземляться, дав не потерять опоры под ногами. Бывший дом гайдамака он обогнул стороной по полю. Однако едва приблизился к подножию холма, заметил, как мелькнула в молодом дубовом подросте серая молния, закричал «Молчун!» молчун он достиг леса и вот этот миг из за крайнего дерева вышло суженое несмотря на то что окончательно рассвело держа в руке заченую свечу здравствуй подняла огонь над головой будто освещая разного что ж ты вчера постучал и ушел а я ждала он вздрогнул при ее появлении и дрожь это помимо воли оторвала от земли оксана сделала два шашка к нему посмотрела в лицо ты все такой же красивый а я неприглядная стала испугался она расцвела и стала прекрасной и одновременно недостижимой почему ты ходишь днем со свечой спросил время все зябно и грею от свечи вдруг погрозила пальцем ты не хитрий Не об этом ведь хотел спросить. Ладно, молчи, не спрашивай, а меня послушай. Не ходи ко слабу. Он с тобой говорить не станет. Сразу слово свое скажет и в руки опричников отдаст. Ждут тебя уж в судной роще. И казнь определена. Поворачивай назад и ступай бродяжить по миру. Благодарю за совет. Вымолвил ражный, ощущая, как льется из глаз ее неизбывная печаль. Но я взглянуть на него хочу. Хочу услышать его слово казнить тебя станут. За что, ты сам знаешь, и не надейся, не услышь тебя слаб на судилище, не примет оправданий, забьют в вериги и отправят в сирые урочище до скончания дней. Цепи на тебя заготовлены, в кузнице лежат. Помнишь, где ты подкову мне выковал? Она достала подкову. Не принесла она счастья. Послушай же на этот раз. Не ходи в судную рощу. Как не пойти?» Если сам ослаб, позвал. Может, не доведется, Боли, посмотреть на него. Вижу, идешь-то ты не ради любопытства. Не из-за любопытства. Она погрела руки над свечой, вздохнула вдруг по девичьи легко. — Коли так, иди. Заковывать вериги ко мне приведут, а я заклепки поставлю тонкие, из плохого железа. Порвешь их и уйдешь, когда вздумаешь. — Вот за это спасибо. Ражный потянулся к ее руке, но Оксана дернулась и чуть не погасила свечу. — Не прикасайся ко мне, иначе я выпью твою силу, а она тебе еще понадобится. Глава восемнадцатая